40 минут. Ты что? Наташа забыла на нём свои недоуменные глаза, никуда я не пойду, и ты не пойдёшь. Володя поднялся с дерева, потянулся всем телом, чтобы отдолжить жизненной праны у чистого воздуха, чистого неба. Снег сверкал. От дерева вглубь леса уходили мелкие следы. Кто это был? Заяц леса? Если бы можно было вернуться в 20 лет назад и начать всё сначала. Но зачем возвращаться в 20 лет назад? Можно в любом возрасте начать всё сначала, как в песне. Не всё пропало, поверь в себя, начни сначала, начни с нуля. Он мог бы с завтрашнего дня отказаться от своей должности, отрастить волосы, надеть чёрный свитер и размочить свои старые кисти. Можно даже пойти в бедность и неопределённость, жена согласится. Он в неё верил, но что дальше? Свитер, волосы и даже бедность это декорации.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 И потом, когда они вырастут и встанут на ноги, отринут всех кумиров. Это потом уже не сотворяй себе кумира, ни подобия его. А сейчас, пока учится и ищет себя, без кумира не обойтись. Постареет, будет внуков нянчить, опять большая польза. Вишняков снова сел на дерево, поглядел на жену. Она задумалась и походила на обезьяну без кармана, ту, которая в детстве потеряла кошелёк. Вишняков давно не видел своей жены. Он как-то не смотрел на неё, не обращал внимания, как не обращают внимания на свою руку или ногу. Она задумалась. Выражение задумчивости старело её. Вообще она мало изменилась за 20 лет. Вернее, в чём-то изменилась, а в чём-то осталась прежней, особенно когда смеялась или плакала. Позже всего стареет голос, поскольку голос это инструмент души. Талантливые люди вообще мало меняются. Они как-то меньше зависят от декораций.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 в люльке младенчик, нихитрая еда, нихитрая радости. Наташа вспомнила, как Володя заставил её родить дочь. Еле уговорил, на колени вставал. Ей тогда было некогда оборевали какие-то важные замыслы, помыслы, промыслы, конкурсы, выставки, молодые дрования. А теперь, что у неё есть кроме дочери? Ученики. Ну они станут или не станут художниками не по её милости, а по Божьей. и её задача не мешать им стать теми, кто они есть. Когда дочка родилась, Наташа 2 дня рыдала от одной только мысли, что её могло не быть.